Глава тридцать первая. Весь оставшийся урок я стояла за спинами боевиков и опустив голову, не реагировала ни на замечание долграназа, ни на его насмешки. К Эгри полемику. У меня сердце было не на месте от случившегося. Закрыв глаза, я осторожно ощупывала трещинку и потихоньку вливая в яйцо силу, молила всех эльфийских богов, чтобы Лепучка выжил. Оливия, построив своих однокурсников стеной, защищала меня как королеву на поле боя, не давая учителю даже приблизиться. И Дроу оставалось лишь пытаться задеть меня словами. Его старания разбивались о скалу моей тревоги. Мысленно я уже была в библиотеке, где меня ждал Шиндатиль и показывало ему яйцо. Вынуть его сейчас в присутствии Долграназа я не могла, а вдруг оно повредилось именно потому, что Дроу коснулся моей эгры. И что будет, если Корел увидит липучку? Узнавать не хотелось. Не стоит забывать, что тёмные и светлые кровные враги, окажущиеся мир, шаток даже на земле агентов, особенно на земле агентов. Напряжение нарастало. У меня уже дрожали поджилки, а нервы накалились до предела, когда до меня дотронулась Оливия. Подруга безошибочно ощутила, что со мной происходит, и решительно выступила вперед. Корел. Эм... — Далгранас! — тщательно выговорила она. — Кэтрин, нехорошо. Она так побледнела. Прошу, отпустите ее к целителю. Я провожу. Боевики расступились, открывая меня взгляду Дроу, и тот с интересом всмотрелся в мое лицо. Видимо, выглядела я действительно неважно, потому как Далгранас хищно усмехнулся и без капли сочувствия заявил. — Отправитесь, как закончится занятие. Когда окажетесь на поле битвы, вас никто не отпустит припудрить носик, если только полежать пару-тройку лет в удобном гробике. Я вздрогнула и из-под лобья посмотрела на учителя, не потому, что он отказался отпустить нас, царапнуло нервы слово «когда». А гаворка ли это, или Дроу намекнул, что они собираются напасть? Подобралась? Действительно чувствую надвигающуюся опасность и сузила глаза, рассматривая темного. Но попыталась возразить Лили. Подойдите ближе. Холодно потребовал Дроу. Нападайте на Джессику. Не надо нападать. Несчастно всхлипнула девушка. Едва время вышло, я бросилась к зданию академии с такой скоростью, что обыгнала бы и Азуна. На Земле, разумеется, где драконы не особо поворотливые, в воздухе я не сумела бы посоревноваться даже полетом вниз. Проверено многократно. Затенило вкие падения, когда еще училась летать сверхом, а моему дракону приходилось каждый раз ловить незадачливого ездака. Услышав мои шаги, Шандатиль поднял голову, отвлекаясь от одной из книг. Глаза его радостно заблестели, но тут же сузились. Эльф, заметив мое волнение, рывком поднялся, стол с грохотом упал на пол. Мой парень легко, будто взлетев, перепрыгнул стол и спруженел рядом со мной, окутывая объятием рук. Тебя обидели? В голосе его зазвенела такая сила, что у меня мурашки по загривку побежали. Взгляд его метнулся к окну, за которым виднелось тренировочное и летные поля. Я ощутила, как напряглось тело эльфа, как участилось его дыхание, и, изумившись несвойственным светлым буре чувств, поспешила успокоить. «Я в порядке, но...» Высвободившись из кольца его рук, бережно выудила из кармана яйцо, показала шандотилю трещинку. «Кажется, липучка пострадал». Эльф наклонился. И, изучая яйцо на моей ладони, мимолетно улыбнулся, вновь заставляя сердце биться чаще при виде посветлевшего лица парня. «Вот оно что...» — протянул он. «Оно... что...» С трудом отводя взгляд от губ эльфа, встревожилась я. «Так и должно быть, или это очень плохо?» «Скоро узнаем», — таинственно ответил шундатель и осторожно увлек меня к одному из столов. «Хорошо, что сейчас библиотека пуста». «Еще бы!» — нервно хмыкнула я. «Занятия давно закончились, кто хотел взять книги, уже сделал это. Я оглянулась в поисках библиотекаря». «А где Киес?» «Оборотень?» — машинально приспросил он и пожал плечами. «Оборотень?» Ушел куда-то. Шахванцам некомфортно в присутствии эльфов. Стой, а пешила я и покачала головой, не веря, что неразговорчивый мужчина оборотень. Быть не может, шахванцы высокие качки, а Киес худое, как туго скрученный свиток. Если Арк высокий мускулист, как и его отец, это не значит, что вся раза выглядит подобным образом. Коротко усмехнулся эльф и приподнял бровь. И твоя подружка Мэя не подходит под это описание обратней. Ты прав. Стушивалась я и, опустив взгляд на яйцо, аккуратно разместила его в гнезде, саруженным шандателем из попавшихся под руку свитков. А ты хорошо запомнил моих друзей. Себе память не стирал. Шутливо отозвался парень и, усевшись, опустился стол. Внимательно осмотрел яйцо. Оно давно молчит. Я же говорила. Вздохнув, я упала на стол рядом с эльфом и уронила голову на руки. Я даже начала скучать по ворчанию липучки, но мне казалось, ему приятно получать мою эгру. «Это так». Медленно кивнул шандатиль и царапнул аккуратным ногтем поверхность скорлупы. «Твоя эгра вкусная». «Тогда почему это случилось?» Простонала я и, посомневавшись, все же задала опасный вопрос – «Может, из-за дроу? На занятии он прикоснулся ко мне, и я сжала яйцо. Может, в волнении сделала это слишком сильно?» «Нет». Голос эльфа показался мне резким, и я замолчала. «Конечно, ему неприятно видеть дроу, слышать о них, но нужно же понять, что с липучкой». Впрочем, шандатель тут же добавил мягче. «Все в порядке, Китти. Не волнуйся. Происходит то, чего я так давно ждал». Я втянула воздух и затаила дыхание. «Китти?» Он назвал меня ласково. Тут же захотелось придвинуться поближе и приезжаться к парню, но я сжала пальцы в кулаки, заставляя себя оставаться на месте. Голос мой дрогнул от напряжения. «Тогда почему скорлупа больше не светится?» «Смотри», — шепнул эльф, и я перевела взгляд на яйцо. По светлой поверхности проскользнула вторая трещинка, затем еще одна — А затем расширилось, растекаясь по всей поверхности сеткой мелких щелей. Миг, и послышался легкий треск. Скорлупа осыпалась, явив взору того, кого я така промятчива назвала липучкой.